Глава восемнадцатая. Время собирать камни. «Ник, что с тобой? Ты в порядке? Как Леня и Галина Юрьевна?» Завалила меня вопросами Насти, как только я вернулся домой. «С ними все в порядке», — успокоил я девушку. «Ты не пострадала?» «Нет, но понервничать пришлось изрядно. Я когда приехал в кабинет, там уже работали пожарные. Оказалось, что ты не появлялся в кабинете, и меня это насторожило». Я обзвонила всех пациентов и отменила прием, а затем примчалась сюда. «Все в порядке. Почти», — ответил я, бросив взгляд на пострадавшую часть дома, где случился пожар и погиб Рома. Я решил пока не говорить девушке об этом несчастье, а просто прижал ее к себе и запустил руку в длинные волосы, которые она специально выровняла перед работой. Вообще у Насти были длинные вьющиеся волосы, но она почему-то их постоянно старалась выровнять. Наверное, это такая чисто женская особенность. Выравнивать вьющиеся и завивать прямые. Что значит «почти»? Ухватилась она за последнее слово и заметно насторожилась. Скрывать от нее правду и придумывать какие-нибудь нелепые истории я не собирался, а потому рассказал все как есть. Она не по годам взрослая и уравновешенная девушка, к тому же целитель, поэтому должна стойко перенести эту. «Мне очень жаль», — сказала она. «Я его почти не знала». Несколько раз он заменял Петра в кабинете, но много хорошего слышал от Лени. Да, брату особенно тяжело, ведь они были хорошими друзьями. В тот день мы занялись наведением порядка дома. Настя ничего и слушать не хотела, когда я попытался отправить ее домой и присоединилась к работе. Пусть профессионалы справились бы куда лучше, но мы тоже проделали огромную работу. Правда, вымотались изрядно. Я едва волочил ноги, не говоря уже о том, чтобы таскать ведра с водой, которые постоянно приходилось менять. «Как же это все достало?» – пробормотал я. Только наладилась со стажировкой в больнице, объявился Ягудин. Стоило найти работу и открыть свой кабинет, посыпались проблемы с Потехинами. Теперь, казалось бы, когда Потехиным стало не до меня, снова появились проблемы. Вроде бы за полгода заработал хорошие деньги. Сейчас у меня было три четверти миллиона, но если посмотреть на расходы, ситуация вообще ужасная. Сгоревшая машина, ремонт дома, капитальный ремонт кабинета этих денег не хватит, чтобы покрыть и половину потерь, которые наша семья понесла за то время, как я закончил обучение и вышел на работу. Как бы я ни блистал в целительстве на поприще расследования преступлений, с финансовой точки зрения я в глубоком минусе. С другой стороны, это всяко лучше, чем у моих противников, Ягудинах, Потехиных и прочих, которых вообще стерли с лица земли. «А что ты хотел, брат? Чтоб тебе все подавали на блюдечки?» неожиданно произнес Леня, который ходил по пожарищу молчаливый. «Нужно жить каждым моментом и не оглядываться на трудности, не ждать идеального момента. Его попросту не будет. Никогда. Сегодня у тебя простуда, завтра деньги кончились, послезавтра сосед затеял ремонт и не дал поспать, а к концу недели пациента нагрубили. Это не повод опускать руки, борись. И радуйся тому, что у тебя есть. Семья, девушка, работа, репутация». У Мухи и половины этого не было, а теперь и самой жизни нет. Опять Муха. С гибелью Рома у брата и разговоров других нет, кроме как об этой трагедии. Я понимаю, что он глубоко переживает утрату, но не настолько же, чтобы только об этом и говорить. Лень, ты же понимаешь, что нам его не вернуть. Начал я, решив серьезно поговорить с братом. Понимаю. А также теперь совершенно иначе смотрю на жизнь. Знаешь, когда вмиг осознаешь, что жизнь может оборваться в любой миг, Уже не можешь повернуть назад и позволить себе тратить время впустую. Вот мы не будем его тратить. Хватайся за мешок с той стороны и понесли его отсюда». Леня хмыкнул, призвал силу своего дара, схватил одной рукой мешок с мусором и рывком закинул его на плечо, а затем зашагал к выходу. В принципе, мы могли бы заказать клининг, но после атаки на дом совершенно не хотелось видеть здесь посторонних. Мало ли, какие сюрпризы могут от них остаться. Уж лучше своими руками навести порядок. Тем более, что Настя обещала помочь матери с уборкой, а мы у Леней взяли на себя тяжелую работу по выносу мусора. К счастью, пострадало лишь одно крыло дома, которое находилось ближе всего к воротам. А это комната Ромы, кабинет отца и гараж, который и так пустовал. Ерухин прислал инспектора, который зафиксировал масштаб разрушений, но на компенсацию рассчитывать особо не приходилось, потому как любимого сбежали из Дубровска, а их имущество оказалось арестовано. На следующий день я отправился в кабинет, чтобы оценить масштаб работы. Восстанавливать его предстояло мне за свои деньги. Конечно, здорово должны помочь те 300 тысяч, что поступили на мой счет по решению суда. Чувствую, я все их и потрачу на ремонт. На кабинет было жутко смотреть. Он уже пережил один поджог, но теперь масштабы были куда серьезнее. Если в первый раз целью нападавших была в том, чтобы выкурить нас из помещения, то теперь негодяи приложили все силы, чтобы сжечь это место дотла в надежде, что документы также пострадают. Их не заботила небезопасность окружающих людей. ни тот факт, что кабинет находился на первом этаже жилого дома, и многие люди могли попросту остаться без жилья. К счастью, пожарные среагировали оперативно и смогли локализовать пожар. Вот только кабинет это не спасло. Внутри сгорело все, что только могло гореть. Журналы, книги, шкафы, столы и стулья. Даже кристаллы не выдержали жара и полопались. Все-таки призванное повелителями стихий пламя обладает ужасающим эффектом. Первым делом пришлось вынести весь мусор, который остался после пожара. Обугленную мебель и вещи погрузить на специальную машину и взяться за уборку. Только чтобы убрать последствия, понадобится несколько дней. Я уже не говорю о том, чтобы провести ремонт. Чувствую, мы здесь застрянем надолго. «Есть кто живой?» послышался с улицы голос Бердникова. «Роман Николаевич, приятно, что вы решили нанести мне визит, но мы пока работаем». «Да я вижу», — ответил мужчина, кивнув на покрытые копотью стены и рамы без окон. «А когда планируете открываться?» «Я бы счел этот вопрос забавным, не окажись он слишком печальным. Боюсь, возобновление работы, возможно, недели через две, не раньше». «Да, подсчитывая убытки, я не подумал на перспективу». Ведь впереди еще потери денег от простой безработы, что еще более неприятно. «Николай Александрович, у меня есть для вас предложение, от которого вам будет крайне сложно отказаться», произнес Бердников заговорщическим тоном. «Насколько я вижу, у вас проблемы с помещением?» «Не проблема, скорее целая катастрофа». «Какие у вас требования к кабинету целителя?» У меня в ювелирном магазине как раз есть пара кабинетов, которые я могу сдать вам в аренду по доступной цене. Сомневаюсь, что помещение магазина подойдет. Отрицательно покачал я головой. Мне нужна высота стен не менее трех метров и комната размером 3х4 для кабинета целителя и процедурной. Вы же понимаете, это элементарные нормы, которые будут проверять. Даже стены в процедурной должны быть гладкими и легко моющимися, чтобы их можно было обрабатывать специальными отварами. И потом комната ожидания... Многие пациенты не любят лишнего внимания. Им важна конфиденциальность процедуры и самого посещения кабинета целителя. «Все это у меня есть», — обрадовался Бердников. «Более того, отдельный вход, в вашем случае выход, для пациентов. И что самое важное расположение? Это центр города, всего в квартале от вашего прежнего места работы. Вот только комнаты всего две, так что придется обойтись либо без кабинета целителя, либо проводить процедуры в одном кабинете с вашим письменным столом. «Да, от кабинета действительно придется отказаться». Согласился я, потому как без процедурной невозможно вести прием. «Цена вопроса?» «Двадцать тысяч в месяц. Лучшего предложения вам не найти». «Так дешево?» «Я понимал, что сейчас мы платили в полтора раза больше, а тут еще ближе к центру и такая цена». «В чем выгода для вас?» «О, я мог бы рассказать душещипательную историю». О том, как я вам благодарен за помощь возможно, даже смог бы вышибить слезу, но я буду честен. Мы с вами без пяти минут партнера в бизнесе, я ценю честность. Это реклама. Большая доля ваших пациентов – девушки и женщины, которые могут себе позволить тратить деньги на свою красоту. Это моя целевая аудитория. И представьте, что каждый день с десяток таких людей будет проходить мимо моего магазина. Понимаю, что половина из них и так мои покупатели, но ради второй половины я готов рискнуть. «А если продажи не вырастут?» — засомневался я. «Чтобы понять эффективность нативной рекламы, уйдет несколько месяцев. А за это время вы успеете восстановить свой кабинет или найдете новый. А может, вам так понравится, что вы останетесь навсегда?» «По рукам», — ответил я, понимая, что остальные члены моей команды только обрадуются такой перспективе. «Да, придется немного потесниться, но что делать? Терять деньги из-за простоя я не намерен. А тут работы на несколько недель, а то и месяцев» если не бросать работу ни в скорой, ни в кабинете. Правда, все равно пришлось потратиться на рабочие столы для целителя и администратора, кушетку, лампы и кучу расходников. К счастью, меня снова выручил Костя, к которому я заходил уже как к себе домой. Узнав о случившемся, парень даже сделал небольшую скидку и пообещал за пару дней раздобыть все необходимые расходники для моих нужд. И это при том, что он и сам не особо располагал деньгами, а за расходниками предстояло хорошенько помотаться по окрестностям. Думаю, места произрастания трав у него уже нанесены на карту, иначе как бы он так быстро доставал все, что нужно. Следующая неделя оказалась насыщенной на события. Прощание с Ромой, разборки с владельцем помещения, которые мы использовали под кабинет, и ремонт в доме. А также переезд в новое помещение и его благоустройство. Это только казалось, что теперь, когда противостояние знать разрешилось, наступит затишье. На самом деле количество задач только выросло. Целыми днями я проводил на ногах, а к вечеру сил уже не оставалось ни на что. День, когда мне предстояло возвращаться на смену в скорой, я ждал как избавление. Зато проверил свою команду, без которой не смог бы добиться и половины того, что сделал. К концу своего больничного работа кабинета была восстановлена, в доме осталось сделать лишь последние штрихи, и только старый кабинет пока оставался большой проблемой и висел на моем кармане дополнительным грузом. Те 300 тысяч компенсаций, которые я получил от любимых после аварии, растаяли за эту неделю словно дым, и мне пришлось запускать руку в накопленные деньги. Несмотря на высокую загруженность, я не переставал следить за происходящим вокруг, хоть большую часть новостей узнавал от Бердникова или от Рины, которая общалась с пациентами в зале ожидания. Неделя ознаменовалась громкими задержаниями. По всему городу то и дело арестовывали членов знатных семей. Бальзаминов успел ретироваться в Финляндию, а куда он направился потом, никому не известно. А вот любимого и нескольких членов его семьи задержали на границе. Чтобы убраться из страны, им не хватило какой-то пары часов. Мадеров сработал оперативно и объявил их в розыск, а дальше система сработала как следует. Что касается столбов, он даже не думал скрываться. Георгий Яковлевич признал свою вину и взял все на себя. Его семья, оставшаяся без главы, Осталась в Дубровске, но теперь для них настали тяжелые времена. Впрочем, если информация от Насти оказалась достоверной, София Столбова все-таки уехала из города, в котором потеряла жениха и пережила предательство родного отца. А вот Потехины перестали существовать в принципе. Пока имущество исчезнувшего дома и проштрафившихся семей оставалось под арестом, на предприятиях работали люди Мадьярова, а судьбу принадлежащего им состояния должны были объявить по результатам проверки работу у имперских ищеек явно прибавилась, потому как масштабы предприятий были попросту колоссальными. Я прекрасно понимал, что кому-то из этих семей может прийти в голову поквитаться за обиды. Но постоянно скрываться нельзя. Какой вообще смысл существования подобно чеховскому человеку в футляре? Нет, я не собирался уподобляться к работшельнику и скрываться в панцире. Да и за эту неделю здорово соскучился по работе. А потому... С радостью встретил день, когда мне предстояло выйти на смену. Михаил, которого я советовал Шмелеву, уже успел отработать пару смен на неотложке, а теперь сел за баранку старенькой машины скорой, которую подлатали после дорожного происшествия. «Наконец-то работа!» — довольно проворчал Басов, когда мы устроились в машине на своих местах. «Моя хозяюшка так раскормила за время больничного, что я думал, уже не смогу ходить. Посмотрите, килограммов шесть набрал». На самом деле Анатолич не столько налегал на угощение, которыми почивала его госпожа Басова, сколько просиживал в кресле все свободное время и нагулял бока из-за малой подвижности. Разумеется, никто об этом коллеге не сказал, но мы с Дашей многозначительно переглянулись и заулыбались. — Что я не так сказал? — удивился старший целитель. — Нас спасло резкое торможение. Пришлось даже ухватиться за поручни, но обошлось. Скорость была не настолько большой, чтобы сбросить меня с места. Машина остановилась посреди двора, а мы невольно заозирались по сторонам, пытаясь выяснить причину. Михаил выскочил из машины и направился к капоту, склонился и поднял что-то с земли. Мы с Басовым, не сговариваясь, выбрались из машины, ожидая увидеть что угодно, но сойку в руках водителя никто не ожидал увидеть. «Крыло сломано», — заметил Миша, кивнув на птицу, которая на удивление смирно сидела у него на руках и лишь беспокойно озиралась по сторонам. «Вы же целители, сможете и вылечить?» «Миш, ты же водитель. Сможешь сесть за штурвал самолета?» — ухмыльнулся Анатольевич. «Так то самолет, а тут крыло», — ответил мужчина. «Так и мы ведь не ветеринары», — парировал Басов. «Ладно, давайте подумаем», — предложил я и первым запустил диагностику, а затем направил волну успокоения, воздействуя на нервные центры пташки, чтобы немного ее утихомирить. Для нее было большим стрессом оказаться на руках человека и в окружении других людей. — Как интересно все устроено, — пробормотал я, пытаясь разобраться в физиологии птицы. — В общих чертах мы учили строение птиц и животных, поэтому я приблизительно понимал основу, но чтобы вылечить повреждение пришлось повозиться. — Вот вам заняться нечем, — возмутилась Даша. — А вдруг людям понадобится помощь? — Вот как понадобится, так и поедем оказывать, — отмахнулся Басов. — Целитель, он уникальный специалист. Для него, Дашенька, нет преград, это своего рода страж всего живого. Сойка оказалась сильно истощена. Видимо, из-за поврежденного крыла не могла добывать себе пищу. Пришлось поделиться частичкой силы, чтобы немного ее приободрить, но немного корма в этой ситуации оказалось бы куда уместнее. Много ли надо, крошечные птицы? Энергии, которая расходуется на исцеление перелома руки у человека, хватило бы на целую стаю птиц со сломанными крыльями. «Готово?» — довольно произнес Анатольевич, передавая нашу крошечную пациентку в руки водителя. Михаил бережно отнес ее подальше от дороги и посадил на крупную ветку, чтобы окрестные коты не добрались до птицы. Ей требовалось немного времени, прежде чем снова обрести возможность летать. «Ну вот, сделали полезное дело, а то бы торчали, зазря в комнате ожидания», — произнес Михаил. «На самом деле, таких моментов, когда мы могли позволить себе выдохнуть, у нас было немного. Поэтому мы старались использовать их по максимуму». «Вызов!» — крикнул Анатольевич, помчавшись к машине, когда оттуда раздался громкий звонок. — Басов слушает. Мы не стали дожидаться особого приглашения и устроились на своих местах. — Падение с высоты, — объявил Басов. — Тут недалеко, соседний район. Когда машина тронулась с места, я невольно перевел взгляд на ветку, где сидела наша пациентка. Птица внимательно следила за машиной, а как только мы немного отъехали, взмахнула крыльями и упорхнула. Два дня работы пролетели как одно мгновение. Изголодавшись по работе, мы с удвоенной энергией отправлялись на вызовы и почти не чувствовали усталости. Лишь к концу дня силы стали покидать Басова. Да и я едва держался на ногах. Настал мой черед выходить на первую смену в новом кабинете. Да, здесь было непривычно. Я чувствовал себя не в своей тарелке, но хотя бы окончательно не растерял всех пациентов, которые наверняка бы разбежались по другим целителям, бездействуя еще месяц. У меня и так на сегодня было всего пять человек, не то что в былые времена. Впрочем, после приема ко мне заглянул Бердников, чтобы узнать, как прошел первый день. Но я нутром чуял, что этот хитрый лист что-то задумал. У меня уже образовалось чутье на уловке аристократов, и оно не подвело. — Николай Александрович, у меня к вам новое предложение, скорее даже просьба. — Вы всегда умеете посеять интригу. Улыбнулся я, уже прокручивая в голове варианты, что может понадобиться от меня Бердникову. Во-первых, я хочу предложить вам товарное замещение. А если конкретно пересмотреть наше соглашение по аренде, вы будете бесплатно принимать членов моей семьи в кабинете, а я предоставляю вам помещение на бесплатной основе. Я понимаю, что у вас тяжелое финансовое положение, поэтому мой вариант звучит разумно. «Принимается?» — ответил я, прикидывая, что смены Насти буду попросту оплачивать сам, если Берниковы захотят обратиться к ней. И еще одно. На этих выходных... Рахмашев собирает представителей знатных семей на охоту в свой загородный домик. Там будут все влиятельные люди нашего города. Роман Николаевич, как ваш целитель, я не рекомендую посещать подобные мероприятия. Немедленно отозвался я. Беда в том, что я не могу отказаться. Если называть вещи своими именами, то охота лишь прикрытие. Аристократы собираются на очередной передел сфер влияния. Не секрет, что после исчезновения с игровой доски сразу целого ряда крупных игроков... Образовались ниши, которые заполнили не только старые представители знати, но и новые игроки. Пропустить это мероприятие автоматически означает отказаться от притязания на все лакомые куски с праздничного стола и упустить влияние. Оставаться на задворках истории нынче опасно. Вы сами видели, что слабых конкурентов не просто вышвыривают с рынка, а уничтожают. В таком случае мне остается только пожелать вам удачи и терпения. Вы и хотели сказать «нам». Нет. «Я не собираюсь соваться в это змеиное логово. Мне уже хватило игр аристократов, и потом очередной мой больничный шмелев точно не стерпит». «Ну хорошо, а как насчет делового предложения? Там все будут без охраны, а периметр будут прочесывать наши бойцы, но опасность все равно остается. Что если вы отправитесь туда в качестве моего целителя, а я предложу вам сто тысяч за этот контракт?» «Даже за миллион не соглашусь», отрицательно покачал я головой. А если это будет моя личная просьба? Вы утерли нос всем аналитикам и предсказателям Дубровска, а это многого стоит. Без вашего умения разгадывать задачки мне будет непросто справиться. Я буду вашим должником. Ну хорошо, я поеду с вами, а взамен попрошу об ответной услуге. Годится? С жаром ответил Бердников, не ожидая, что ему удастся так легко меня уломать. А я лишь вздохнул, потому как мне снова придется ввязаться в какую-то безумную авантюру.